Ну, ты чего там? И у меня братишки было. Ты что же, это Паршин? Не спешь, оказывается? Нет. Приказ не выполняешь? Да не могу уснуть, и все тут. Чувствую, жарко будет завтра. А тут еще у вас такой разговор сердечный о любви, о дружбе, так сказать. А я вот никого не любил. Ну, да. Ты же вроде человек бывалый. Может, и так. Да вот этой благодатью обделён. Нет, ну серьезно, подруг у меня в Севастополе будь здоров. Ну. А вот такой, чтобы я сейчас о ней думал, такой не было. Не подошла, значит, пора. Однажды, правда, был со мной такой вот случай. Да, был я в командировке, в Феодосии. Uh -huh. да, ну, познакомился с одной девушкой. То дасе. День знакомы, два знакомые. На третий она мне говорит: слушай, Юра. Хороший ты парень, настоящий ты человек. Женись на мне. Я, понятно, осадок. Она мне... Да нет, ты не понял, Юра. Не по-настоящему женись, а фиктивно. У -у -у. Как так? Фиктивно, спрашиваю. Ну, ну, дескать, пожениться поженимся, а мужем и женой не будем. А через какое-то время и разойдемся. Чудно, братишка, сказываешь. На кой лято декорация? Вот, вот. И я ей на кой? И тут такое дело раскрылось, братцы. Была она в тот момент ну, в положении, да. А любимый ее уехал, значит, неизвестно куда, не совершив с ней формального брака. Вот она и придумала прикрыться от людской молы. Понять можно. Иной язык страшнее самого ядовитого микроба. Ну, я, что называется, вошел в положение. Женюсь, говорю. Женилась, но ненадолго. Как она обрадовалась, как закружилась, как защебетала. Да. Ну, в следующий мой приезд в Феодосию. Значит, играем свадьбу. Натуральную. Да. С поздравительными речами, криками горько. Да. <смех> Невеста моя цветет, в глазах что-то такое аж светится, что и я, <смех> кажись, начинаю загораться. Но уговор дороже денег. Брачная первая ночь настала. Сел, значит, я у нашего эффективного И утравить ну, байки разные До утра До утра она до утра. утро поцеловал ее, как сестру В лоб И руку, значит, протянул на прощание На душе, хорошо Помог все-таки человеку а она руку задерживает Я к себе руку Она к себе Оставайся со мной, говорит А надолго спрашиваю навсегда шепчет. Ну, тут, братцы, что-то во мне дрогнуло. Нет, думаю, нет. Не я нужен этой красивой девушке. Не я. Нельзя, говорю. Не путевый я. Непутевый. Так вот и ушел. лишь ты, какая душевная история. Ну, придет еще твоя пора, придет. Может, судьба моя и бережет меня до той поры, а? Ведь четыре раза уже сталь меня корежила, а я ничего, живу. И верьте, не верьте, смерти не боюсь не на вас вот столько. Ну, Поверить-то можно, только надо ее иногда и бояться. Иначе она нас найдет раньше срока. Верно, командир? Верно, верно, Красносельский, верно. верно. И этот не спит. Ты что ж тут, Цибулька? Да что ж, когда еще вот так поговоришь, да послушаешь. Все воюем, да воюем. А Смертушка в любой момент может к себе призвать. Там уж молчок. Отставить философию? Есть отставить. Да я, собственно, не философствую. Я, я ведь смерти тоже не боюсь. Но когда враг целит меня, я маму мою вспоминаю. Вижу, как она боится, что я умру, и мне ее жалко. Ну, растекся наш Василий. Да ничего и не растекся. Историю одну вам расскажу. Короткую. Ладно, Валень. Знал я одного рыбака. Ну, рыбак как рыбак. Но рыбу он любил не как пищу, а как особое существо, наверняка знающее тайну смерти. В глаза ее застыла и глянет и говорит, гляди ему, премудрость, она уже все знает. Вот то она и немая, и глядит без выражения, что между жизнью и смертью стоит. И все уже знает. Я говорю, может, что и знает, говорю ему, но особенно хороши ее знания на сковороде. А ему не дошел, так Все тайной смерти интересуется. Да нету там ничего особенного, пытаюсь я ее остудить. Так что-нибудь тесное. Нет, свое торочит. Ну, в общем, через год бросился он с лодки в воду, а ноги веревкой связал, чтобы нечаянно не выплыть. Да, он, наверное, то. Да факт. Нормальному человеку жизнь интересна, а не эта чернота. Ну, не знаю. Знаю только, что в смерть он не верил и представлял ее как другую губернию, где жизнь, может, гораздо интереснее. Намерение своем не таил, многим говорил, что хочет пожить.